Новый мировой порядок. Новый мировой порядок? Удивился Володя. Так Архонт ты же совершенно верно. Вся эта инициатива и планы нового мирового порядка исходила именно от архонтов. Их задача в процессе войн разделить весь мир на два больших государства, а потом соединить их в одно единое с одним всемирным правительством под их руководством, с новым типом абсолютно послушных им людей, с полной доминантой качеств животного начала, безразлично уничтожающих всех, кто стал бы перечить данному правительству. Поэтому для достижения этих целей они ведут подобную работу через свои подконтрольные общества тайные и явные. Причем, заметьте, врагом для Восточного блока фактически объявляются народы стран США и Англии, а отнюдь не та жалкая кучка еврейских жрецов, которые используют правительство этих народов в своих интересах и сама натравливает на них другие государства. Обманом обмане, с усмешкой проговорил Виктор, как и мы, пораженный такой открывшейся информации. А что ты хотел? Школа Аримана. Положительные стремления людей, они используют, чтобы перенаправлять их в отрицательную сторону и использовать в своих целях. Знания искажают до неимоверности. Ну вот вам простой пример. Почему после нацистов стали популяризировать резко отрицательное отношение к Шамбале, мотивируя тем, что это страшный бабай, который где-то там неизвестно где и имеет власть над миром. Эту легенду поведали нацистам те же, посвященные ордена Зеленый дракон. Согласно их рассказам, 30 или 40 веков назад в пустыне Гоби, что находится в Центральной Азии, существовала высокоразвитая цивилизация. В результате катастрофы Гоби превратилась в пустыню, а выжившие в ней мигрировали кто на север Европы, кто на Кавказ. Якобы эти иммигранты и представляли собой главную расу человечества, ее арийский слой. Учителя же этой высокоразвитой цивилизации, коих еще за обладание особыми знаниями называли сыны запредельного разума, поселились в пещерах под Гималаями. Там они разделились на две группы. Одна пошла по пути правой руки, а другая по пути левой руки. Центром правого пути был Агарта, скрытый город добра, созерцания, храм неучастия в мирских делах. А вот второй путь проходил через Шамбалу, город насилия и могущества, силы которого управляют не только стихиями, но и массами людей, ускоряют приход человечества к шарнирному времени. И главное, Посвященные Зеленого дракона указывали, что маги вожди разных народов могут заключать шамбалы договор посредством клятв и жертвоприношений. На основе всей этой лжи легенды они внушали тому же хаусхоферу, а через него и всему германскому народу мысль о необходимости возвращение к истокам, через союзничество или завоевание всей восточной Европы, по Тибета, Туркестана, Гоби, ибо кто контролирует эти ключевые регионы, тот якобы будет контролировать весь земной шар. <шир Tony> <плевает> <плевает> ну и бредятина, рассмеялся Женька. Нацистская верхушка, наоборот, это считала тайными знаниями. Самое горькое и смешное, что того самого тибетского монаха, который носил зеленые перчатки, с которым Гитлер и верхи тайных обществ Третьего рейха находились в постоянном контакте, называли не иначе как хранителем ключа, и ходили упорные слухи, что он якобы знал вход в Агарте – Ариану. Ариману? Кто бы в этом сомневался? Вновь рассмеялся Женька с коллективом. Чего же они так испоганили информацию о Шамбале?» – спросил Виктор у Сенсея. Понимаешь, в Шамбале действительно сосредоточены очень серьезные знания. Она является хранителем Грааля между временами его глобального выбора. Архонты прекрасно знают, что это единственная сила, против которой они действительно бессильны. Поэтому всячески пытаются очернить Шамблу в глазах людей. И хотя сама Шамбала нейтральна к человеческому обществу ибо развитие общества, это личный выбор самих людей, но в исключительно редких случаях она оказывает духовную помощь людям. Хотя эта помощь и носит не прямой, а косвенный характер. Шамбала несет в мир людей истину и знания, но выбор восприятия остается за людьми. Это как свет. Если люди желают видеть свет, Они не только воспринимают его чистоту, но и передают его другим людям. И с каждой новой вспышкой света в мире становится всё меньше тьмы. Если человек, увидев свет, гасит его, то тьма расширяет свои владения. Каждый, воспринявший свет, является его носителем, и только личный выбор человека определяет, насколько больше станет света вокруг него. А в целом во всем мире. Да, личный выбор каждого, задумчиво проговорил Николай Андреевич. Личный выбор. Коллектив несколько притих. Так что архонтам очень выгодно перекручивать сведения, в том числе и о Шамбале. Сэнсей немного помолчал, а потом сказал: Так как они развели нацистов, это надо еще уметь. Ведь конечная цель нацистов, предполагала, создание Третьего рейха, тысячелетнего государства арийской расы, которое бы стало основой сотворения нового мирового порядка подготовка цивилизации к пришествию на трон мира великих неизвестных коими, между прочим, именуют себя архонты. Ну вот, опять развод с улыбкой произнес Женя. Ребята усмехнулись. Итак, что касательно Хаусхофера. Подкованный идеями ордена «Зеленый дракон, он по особому поручению своих наставников возвращается в Германию где перед ним открываются двери сразу нескольких оккультных обществ, в том числе и одной из активных лож Вольных каменщиков ордена Золотой рассвет. Там он знакомится с необходимыми для дальнейшей тайны работы людьми, в том числе и с основателем общества Туле Рудольфом фон Зебботтендорфом сам основывает еще один орден Братья Света, после переименованный в общество Вриль, под которым объединил различные германские ордены: Господа Черного камня, Чёрные рыцари и Черное солнце, ставшее потом ядром СС. А внешне для всех Карл Хаусхофер примерный муж, который, закончив удачную военную карьеру, вернулся в науку и стал преподавателем в Мюнхенском университете. В 1922 году его наставники помогают основать немецкий институт геополитики. Карл выпускает свои книги, посвященные геополитике. Именно с того пускового 1924 года его посылают не только обучать Гитлера. Он начинает активно популяризировать свои идеи. Для этих целей издает солидный геополитический журнал, где в течение последующих 20 лет публикует свои работы. С 1924 по 1931 он регулярно выступает по радио с обращениями к немецкому народу. В общем, в дальнейшем Карл сделал много чего полезного для архонтов. После краха Третьего рейха он не был привлечен к суду Нюрнбергского процесса. Кстати говоря, тогда Судили лишь публичных марионеток, казнив тех, кто знал больше, чем положено. Но никто и пальцем не тронул подлинных руководителей и финансистов Третьего рейха. Хаусхофер закончил жизнь в 1946 году, как истинный посвящённый ордена Зеленый дракон, ритуальным самоубийством, предварительно принеся в жертву свою семью. Но вернёмся во времена становления Гитлера как вождя. Параллельно с его обучением велась интенсивная работа по планомерному продвижению национал-социалистов в официальное правительство Германии для последующего легального захвата власти. Причем для этого использовались все способы: подкуп, шантаж, угрозы, террор и даже провокационный поджог Рейхстага, дабы подставить своих конкурентов коммунистов. Архонты, наряду с внутренними политическими перестановками в Германии, готовили внешний плацдарм для создания условий к войне. В 1929 году они искусственно устраивают мировой экономический кризис, растянув его до 1933 года, значительно приумножив при этом свой капитал, Причем их люди отнюдь не пострадали. Предупрежденные заранее они перед началом данного проекта архонтов, вложили свои капиталы в золото серебро. Во время кризиса вольные каменщики, действуя через свои международные банки, фактически за бесценок приобрели предприятия и недвижимость в разных странах, заодно проведя ряд политических и экономических рокировок. В Германии мировой экономический кризис привел еще и к значительному обострению политической системы и созданию благодатной почвы для прихода к власти партии Гитлера. Вопреки всем официальным договоренностям типа Версальского договора и контролирующих мирное сосуществование народов организации вроде Лиги Наций, усиленно отстраивалась военная машина Гитлера. До 1936 года более 100 американских фирм, среди которых такие известные как General Motors, International Harvester, Ford, DuPont, работали над ее восстановлением к примеру, Ford и «Опель», а «Опель» являлся дочерним предприятием General Motors, находящегося под контролем Моргана, были одними из крупнейших поставщиков танков для нацистов. Англия помогала строить корабли. Советский Союз обучал немецких летчиков полетом, причем на своих территориях. А Советский Союз это вам не густонаселенная Европа со множеством наземных ориентиров. Тут надо еще уметь летать, чтобы не заблудиться на наших просторах. Так это что же получается, наши своими руками подготовили немцев к полету на своих же территориях? Не поверил своим ушам Виктор. Так и было. И не только это. Особенно интенсивная дружба между Германией и СССР осуществлялась в конце 20-х годов, начиная от сотрудничества в высших эшелонах власти военном деле, промышленном производстве и заканчивая мирными совместными научными экспедициями на территориях СССР. С немецкими специалистами, тщательно фиксирующими каждую мелочь и снабженными передовым германским оборудованием. А, лихо продумано. Но хочу отметить, что чем больше перед Гитлером открывался истинный облик того, кто организовал его возвышение к власти, тем больше он понимал что он необходим архонтам лишь до поры до времени, как публичная марионетка, и поэтому искал возможные варианты выхода из-под власти архонтов, дабы приобрести единоличную диктаторскую власть. Ну да, против кого боролся, на того и напоролся, усмехнулся Стас.